Моя поняночка, никто ничего не узнает. Он убежал, проклятый антихрист. Ты слышал, Катерина? Он убежал, сказал пан Данила, приступая к жене своей. Очи метали огонь, сабля звеня тряслась при боку его. Помертвела жена. Его выпустил кто-нибудь, мой любой муж, проговорила она дрожа.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 а закидали назад рукава оборванных жупанов своих и ходит козырем, как будто бы путной. Играет в карты, бьют картами один другому по носам, набрали с собой чужих жен, крик, драка. Паны беснуются и отпускают штуки, хватает за бороду жида, молюет ему на нечестивом лбу крест, стреляет в бабх,